мы станем биороботами. Больше 150 лет заложенных природой человек может прожить? В принципе, добиться этого можно. Например, за счет манипуляции с геномом человека или внедрения в тело управляющих микрочипов мы можем значительно изменить его биологические параметры, а значит и увеличить продолжительность жизни. Но это уже будет не человек, а иное биологическое создание или биосинтетическая нечто. Станем биороботами. Да, уже сегодня мы заменяем поджелудочную железу, заменяем сердце, глаза, уши, почки. Мозг удастся заменить? Не исключено. Вот у нас сейчас есть компьютер. Без него мы уже себе трудно представляем жизнь, потому что многие мозговые функции он взял на себя. Но сейчас он выглядит как ящик, а пройдет время и компьютер превратится в горошину, которую можно будет просто вживить в мозг и соединить с нейронами прямыми контактами. То есть отростки наших нервных клеток будут прямо входить в этот синтетический блок, из которого клетка будет черпать нужную информацию. Тогда отпадет необходимость, например, тратить десятки лет на изучение иностранных языков. А в дальнейшем, может быть, это будет Солярис мыслящий океан планеты, как у писателя-фантаста Станислава Лема. Интеллектуальная материя сольется в единый управляющий орган биосферы. Авангард Мафусаилов Владимир Николаевич, по мнению генетиков, биологический возраст человека заведен на 150 лет. Но даже рубеж в 90 лет у нас в России перешагивают всего около 500 тысяч счастливчиков. То есть один долгожитель приходится на 300 человек. Как же остальным 299 подтянуться за авангардом Мафусаилов? Самое главное, надо непрерывно заставлять работать свой мозг. Исследования показали, что активно работая головой, можно до глубокой старости возмещать неизбежное отмирание нервных клеток, повышая качество работы остающихся. Вот самые наглядные примеры, показывающие, что старость может быть такой же плодотворной, как и юность. Софокл написал гениальную трагедию «Эдип» на сотом году жизни. Лев Толстой, Вольтер, Гёте, Бернард Шоу продолжали создавать литературные шедевры в возрасте 80 лет и старше. Илья Репин и Вайн Айвазовский написали лучшие картины в возрасте 80-85 лет. Артур Рубинштейн давал концерты в 89-летнем возрасте. В возрасте старше 90 лет творили Микеланджело и Тициан. Великие ученые Павлов, Крылов, Зелинский, Гамалея, Мичурин продолжали экспериментировать и читать лекции, когда им было за 80. Но многим простым смертным становится с возрастом сложно и компьютер освоить. Что делать? Да, физические и даже некоторые интеллектуальные способности с возрастом ухудшаются, в том числе и память. Многие чувствуют, что они в силах угнаться за переменами, происходящими в жизни. Возникает желание отгородиться от мира. Это неправильно. Важно не пугаться напора нового, стараться хотя бы элементарно понять его. Ведь интеллектуальная нагрузка не только укрепляет головной мозг, но и развивает уверенность в себе. Для человека, которому перевалило за 60, есть лишь один рецепт на долголетие. Работать. И в этом возрасте важно добиваться хотя бы небольших успехов. Ленность ⁇ самый быстрый способ ухода из жизни. Смертные грехи. Значит, лень не зря считается одним из смертных грехов. Понятие смертный грех вводят священные писания. Но если убрать религиозную оболочку, то эти грехи... Грубое нарушение здорового образа жизни и в моральном, и в физическом смысле. То есть смертный грех – это такое действие, которое отбирает у человека здоровье и годы жизни. Лень и переедание – два наиболее опасных смертных греха, укорачивающих жизнь. Злоба, зависть, уныние, тоска, нетерпимость – это другие смертные грехи, которые разрушают человека. А что помогает человеку? Ваш институт геронтологии изучает особенности характера и образ жизни людей, достигших столетнего возраста. Что у них общего? Прежде всего их сильная привязанность к свободе и независимости. На протяжении всей своей жизни долгожители не признавали принуждений. Даже в неволе они оставались внутренне свободными и независимыми. Есть такая поговорка. Долго может жить только счастливый человек. Неужели все долгожители – любимчики фортуны? Ощущение счастья – это психологическая база долголетия. И счастье больше зависит от наших внутренних установок, чем от внешних условий. Долгожители умеют управлять своим настроением и видеть даже в неприятностях хорошую сторону. Для них всегда сосуд наполовину полон, а не пуст. Какая самая сильная отрицательная эмоция прибавляет нам лишние морщины на лице? Страх наиболее отчетливо укорачивает жизнь человека, особенно страх смерти. Он может стать причиной невроза, а нарушение душевного состояния приведет к психосоматическим расстройствам. Это может быть язва, желудка, баронхиальная астма, артериальная гипертония, сахарный диабет. Если же решить психологическую проблему человека, Он может быстро поправиться. Считается, что более 10% людей в мире страдают такими заболеваниями от нервов. Формула долголетия. Хорошо. Можно попробовать стать оптимистом, полюбить людей и не злиться. Но куда деться от плохой экологии, некачественной питьевой воды, магнитных бурь, вредных электромагнитных излучений от тех же сотовых телефонов, телевизоров. Недавно даже появилось новое пугающее слово электросмог, который, по зверениям врачей, лишает нас ночью сна о днем бодрости. С этим как жить? Соблюдать здоровый образ жизни. Главные правила – меньше есть, больше двигаться, быть всегда в хорошем настроении. Этот закон сформулирован еще нашими далекими предками, но он подтвержден и всеми современными исследованиями. Большинство гериатров приходит к тому, что стареющие люди – Соблюдая режим труда, активного отдыха и рационального питания Не нуждаются в специальных лекарствах и пищевых добавках Вот насчет двигаться У многих сидячая работа А с возрастом начинать заниматься спортом тяжело, да и опасно Человеческий организм генетически запрограммирован не на покой, а на движение Поэтому хочешь не болеть и прожить подольше? Двигайся Несложные физические упражнения и прогулки необходимы пожилому человеку больше, чем еда. Ведь гиподинамия изменяет обменные процессы, снижает активность очистки организма от метаболитов, накопления тех самых компонентов, которые старит организм. К 70 годам люди, ведущие малоподвижный образ жизни, теряют мышечную силу в два раза быстрее, чем их сверстники, поддерживающие себя в тонусе. Мы более Десяти лет наблюдали за большой группой людей 60-80 лет и выяснили, что смертность от рака ниже у тех, кто проходил в день более трех километров по сравнению с теми, кто просиживал у телевизора. Кроме того, достоверно установлено, что физическая нагрузка может дать пятикратное увеличение выработки организмом эндорфинов – гормонов счастья. Как не переусердствовать? Нужно следить за пульсом. В норме частота сердечных колебаний равна 60-70 ударам в минуту. Предельная физическая нагрузка не должна вызывать частоту сердечных сокращений, превышающую 200 ударов в минуту минус число прожитых лет. Увеличение частоты сердечных сокращений в два раза свидетельствует о том, что нагрузка выбрана оптимально. По скорости восстановления пульса судят о переносимости нагрузки. Если через 1 минуту после прекращения упражнения частота пульса уменьшается на 20%, через 3 минуты на 30%, через 5 минут на 50% и через 10 минут на 70-75% от наивысшего показателя во время нагрузки, значит организму ваши спортивные достижения не во вред. Артериальное давление в 60 лет и старше не должно превышать 160 на 80-90 мм ртутного столба. Что нужно есть? Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. Если хочешь продлить свою жизнь, умерь свои трапезы. А как тренировать мозги? Головной мозг это наш самый ленивый орган. Труднее всего преодолеть умственную лень. Головной мозг чаще страдает не от работы, а от праздности. От активной деятельности он вовсе не изнашивается, а укрепляется и развивается. Так же, как и мышцы, без работы мозг дряхлеет. Это касается любого возраста. Но особенно важна активная работа мозга в старости для сохранения памяти и ясности ума. Если есть возможность, продолжайте профессионально работать, помогайте молодым коллегам, пишите статьи, книги, учите иностранные языки, решайте кроссворды, заучивайте стихи. Это препятствует отрехлению мозга. Я слышала, что дозированное кислородное голодание продлевает жизнь. Расскажите о нем. При кратковременной гипоксии, когда вы произвольно задерживаете дыхание на полторы-две минуты и более, начинает чаще и мощнее биться сердце, перекачивается больше крови, расширяются сосуды головного мозга, сердца, других жизненно важных органов. Произвольную гипоксию можно вызывать и при выполнении дыхательной гимнастики, задерживание дыхания на вдохе и выдохе. Наблюдения за горцами, среди которых немало долгожителей, показали: кислородное голодание омолаживает организм. Секс продлевает жизнь. Тут много противоречивых мнений. Так группа геронтологов в течение 10 лет обследовала в Англии, Европе и США Более тысяч человек в возрасте от 18 до 102 лет. Они пришли к выводу, что моложавый внешний вид во многом зависит от сексуальной активности. Однако более вероятно, что физическое здоровье человека определяет его сексуальную активность, а не наоборот. В любом случае, секс улучшает состояние эндокринной системы и поднимает настроение. Но и рюмка коньяка с сигареты настроение поднимают но и одновременно опускают планку жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение двух пачек сигарет в день в течение 25 лет сокращает жизнь на 5-7 лет. Запомните слова Синейки. Искусство продлить жизнь – это искусство не сокращать ее. Тест. Суждено ли вам стать долгожителем? Учеными Института геронтологии составлен небольшой перечень некоторых показателей здоровья, обеспечивающих долголетие. Можно утверждать, что люди, у которых они высокие, могут рассчитывать прожить дольше среднего. Конечно, очень многое зависит от состояния вашего здоровья, которое могут протестировать только медики. Однако и тест поможет узнать многое о себе. Учтите, что факторы, обозначенные латинскими цифрами, перечисляются в порядке их значимости. Первое. Кардиологические заболевания. Кто из ваших старших родственников, родители, бабушка, дедушка, дядя, тетя, переносил до 60 лет сердечный приступ или инфаркт? А. Никто. 10 очков. Б. Один или два родственника. 5 очков. В. Трое или более. 0 очков. В последний раз, когда вы сдавали анализы, Какой в крови был уровень холестерина? А. Превосходный. Менее 200 мг. 10 очков. Б. Средний. 220 мг. 5 очков. В. Высокий. Более 240 мг. 0 очков. Третье. Когда в последний раз вы измеряли артериальное давление? Каким оно было? А. Превосходным, как у космонавта. 120 на 80. 10 очков. Б. Неплохим. 130 на 90. 5 очков. Высоким. 140 на 95. 0 очков. Второе. Удовлетворенность работой. Отправляясь утром на работу, как вы себя чувствуете? А. Готов, готова к новым подвигам. 10 очков. Б. Готов, готова работать, но без особого энтузиазма. 5 очков. В. Сильно не Не заинтересован. В конце концов, это лишь работа. 0 очков. Третье. Курение. Каково последние пять лет ваше отношение к этой вредной привычке? А. Не курил, не курила вовсе. 10 очков. Б. Курил, курила. Время от времени. 5 очков. В. Курил, курила постоянно. Ноль очков. Четвертое. Физическое состояние. Для его определения есть множество показателей. Здесь предлагается сравнить свою нынешнюю физическую форму с той, что была у вас 10 лет назад. Как вы чувствуете себя в последнее время? А. Практически так же. 10 очков. Б. Кое-что ухудшилось. 5 очков. В. У меня возникла необходимость прибегнуть к лечению. 0 очков. Пятое. Удовлетворенность жизнью. Как в общем и целом в последнее время складывается ваша жизнь? А. Очень удачно. 10 очков. Б. Неплохо. 5 очков. В. Не лучше, чем у других. 0 очков. Шестое. Самооценка состояния здоровья. Какое, на ваш взгляд, в этом году состояние вашего здоровья? А. Превосходное. 10 очков. Б. Хорошее. 5 очков. В. В. Среднее или плохое – 0 очков. Седьмое. Уровень интеллекта. Как вы считаете, за прошедший год изменился ваш интеллект? А. Не изменился. 10 очков. Б. Изменился незначительно. 5 очков. В. Память и сообразительность стали хуже. 0 очков. Результаты. 90 очков. Показатели отличные. Это говорит о том, что вы проживете дольше, чем любой среднестатистический гражданин. От 65 до 89 очков. Показатели выше среднего. Это свидетельствует о том, что вы можете прожить на 3 года дольше средней статистической цифры или более, если вы прошли тест в пожилом возрасте. От 40 до 64 очков. Показатели средние. Это говорит о средней продолжительности жизни. 39 очков. Показатели ниже среднего. Значит, вам нужно обращать больше внимания на свое здоровье. Это, однако, не повод для паники, поскольку если вы будете следовать принципам здорового образа жизни, ваши показатели вскоре повысятся. Уточнение по тесту. Для того, чтобы получить более точную оценку состояния здоровья, вам нужно принять во внимание еще и следующие факторы. Возраст. Если вам за 50 лет, то показатель... 75-90 очков говорит об очень высокой вероятности того, что вы долгожитель. Тот же показатель в 30 лет менее значим. Образ жизни и привычки. Прогноз лучше, если вы придерживаетесь регулярного трехразового питания. Спите не меньше 8 часов, не употребляете алкоголь. Люди, состоящие в браке, как правило, живут дольше, чем одинокие. Лучше всего иметь идеальный вес хотя лишние 4-6 килограммов не являются угрозой. Тучность сокращает жизнь.